глава двадцать первая. ожидания томные взгляды и незваный гость напольные часы пробили пять по еще немного и наступит вечер николай рассматривающий в окно гостиной кусок галерной улицы и тяжелое серое небо над домами опустил портьеру и отошел в глубь комнаты в гостиной царила скука а если быть точным а гости вновь нагрянули вяземски То ли они настолько уже осмелели, что считали, будто приглашение для визита не требуется, то ли матушка снова расстаралась, приглашая их раз за разом, но Катя и Лиза под присмотром своей тетушки все чаще составляли Натали компанию. Лишь вежливость не позволила Николаю покинуть гостиную. Прямо сказать, ему необходим был разговор с маман, а она делала вид, что поглощена беседой со старой перечницей Вяземской. Вчера после разговора с Гнездиловым Николай, наконец, решился говорить с отцом и сам себе назначил беседу на сегодняшний вечер. Но прежде чем объявлять родителям о своем решении покинуть канцелярию соскной полиции, Николай надумал поговорить с матерью. Только она умеет влиять на отца, знает его едва ли не лучше, чем саму себя, а значит, сможет дать совет, как вести разговор, ежели сама примет его сторону. А в этом у Николая были сомнения. Елинский подошел к сестре и девицам Вяземским, которые обсуждали наряды для рождественского бала, и присел на маленький диванчик, вслушиваясь в девичий разговор. Но мысли его тут же улетали, не успевая даже задержаться на предмете беседы. Граф вспомнил сегодняшнее утро и объяснение с начальником сыскной полиции Филипповым. В целом разговором со статским советником Николя остался доволен, хоть и страшился его, не зная, чего ожидать от руководства. Ильинский и сам понимал, что в последние недели отвратительно относился к службе, и, будь он на месте Филиппова, закатил бы самому себе знатную взбучку. Но Владимир Гаврилович выслушал его объяснение и желание уйти перевестись в армию и неожиданно для Николая одобрил его выбор. «Что ж, молодой человек, как получите удовлетворение своего прошения, так передадите дела. Кандидатуру я подыщу. А пока извольте относиться к службе так же совестливо, как и относились все эти полтора года. Потребовал начальник, но Николай и не возражал. Завершив дела, он отправился домой, надеясь на то, что удастся поговорить с матушкой. Но, видимо, его везение на сегодняшний день было израсходовано, и уже почти час он маялся в гостиной в ожидании отъезда гостей. «А вы будете присутствовать?» – спрашивала его Катенька. Николай очнулся от дум и попытался сообразить, о чем же шла речь. На балу в зимнем, предположил он, и кажется, не ошибся. Пока у меня нет пригласительных. Катя не смогла скрыть своего разочарования. Думаю, билеты на бал у нас непременно будут. Вступилась Натали в разговор, откладывая на маленький столик декабрьский номер журнала Дамский мир. Николай впервые от всей души порадовался этой сестрице на черте влезать со своим мнением в любую беседу без спросу. Ты уже выбрала наряд, Кити? Дальше, к облегчению Николая, разговор потек без его участия. Он хотел было откланяться, уведомив мать, что будет в кабинете, как тетка Вяземских с трудом поднялась с Софы, объявляя о своем отъезде. «Что ж, нам пора и честь знать. Катя, Лиза!» — позвала мадам Вяземская, и девушки встали вслед за нею. Николай едва сдержал радость, только правила приличия, впитанные, казалось, с молоком матери, не позволили оконфузиться. Катя Вяземская расстроилась. На лице ее отобразились все эмоции. Присев перед ним в реверансе, девушка бросила на Ильинского говорящий взгляд. Похоже, она всерьез рассчитывала заманить его в свои сети. Понял граф. Стало смешно. Наивная Катя пыталась применять дамские инструменты обольщения, думая, что делает что-то особенное. Николаю стало даже немного жалью, ибо еще не раз юную прелестницу может настигнуть разочарование. Но такова уж доля светской красавицы. Возможно, кто-то и прельстится томными взглядами из-под опущенных ресниц. Но только не он. В его сердце отныне та, что смотрит прямо и чуть насмешливо, не пытаясь при этом подцепить тебя на крючок. Николая вновь охватила жгучая тоска. Эта дыра в сердце не затягивалась уже месяц, и он очень надеялся, что только служба в действующих войсках спасет его. Отогнав от себя грустные мысли, молодой граф распрощался с дамами и в нетерпении зашагал по комнате, ожидая возвращения матери. «Ты сам не свой, Николя!» заметила сестра, листая журнал. Подняла на брата взгляд, прищурилась. «Неужто из за Аннет?» «И по сей причине тоже. Она не писала тебе?» «Нет», — отрицательно махнула кудряшками Натали и задумчиво добавила. «Как уехала после того вечера, так больше ни словечко не писала. Я отправляла записку на квартиру ее дяди, но Прошка вернулся ни с чем». Дверь отворилась, и в гостиную решительно вошла Татьяна Александровна. «Ты верно хотел поговорить со мной, сынок?» Спросила она, опережая его просьбу. «Откуда вам известно, маменька?» «Николай был в недоумении». «Что ж тут удивительного? Мать я тебе или чужой человек?» Усмехнулась графиня и вздохнула. «Пойдем в кабинет. Там и поговорим». Николай оживился и, открыв дверь перед родительницей, пропустил ее вперед. Андрей в тот же день перешел в прошлое через бригет. Оказавшись на той стороне, цыган поспешил найти Ивана. Пришел он в квартиру после Аси практически уже под покровом ночи. Миновав длинный темный захламленный коридор, он тихонько постучал в двери комнатки, где остановился плут. «Кто там?» – услышал Андрей грубый окрик из недр комнаты. По всему выходило, что жилище не заперто, поэтому цыган без стеснения оттолкнул дверь и вошел в помещение. На скрип открываемой двери Иван обернулся и уставился на незваного гостя. «Вижу, что не ждал», — усмехнулся Андрей. «А я вернулся». «Если ты за мной, то зря стараешься. Я не пойду никуда». «И от дела не отступлю», — выпрянул плут презрительно. «Тише ты, друг мой, не кипятись», — криво усмехнулся визитер и добавил уже серьезным тоном. «У меня тоже кое-какие обстоятельства переменились». Так что я тоже остаюсь и принимаю участие в деле. Догадываюсь, какие обстоятельства. Пришла очередь усмехнуться Ивану. Кто бы мог подумать, а ведь Аська утерла нос самому цыгану. Гордость взяла за девчонку. Был в ней характер и смелость. Эти бы качества, да в дело революции, подумал Ваня, но тут же осекся. То пустой. Их сегодняшний разговор показал, что они как были, так и остались слишком разные. Пойдем покажу, что удалось добыть. По-хозяйски Иван обвел рукой свертки на столе, а потом указал на саквояж в углу комнаты. «Все ингредиенты готовы. Хоть завтра взрывай». «Тише!» – остановил его цыган. «Тут у стен могут быть уши. Завтра никак. Время нужно на подготовку». «Чего там готовиться? Собрать все в одну бомбу можно за ночь». «Нет», – я сказал, «Есть еще дела. Надо выяснить, каким маршрутом ездят жертвы. Ну и так по мелочи кое-чего». План четкий составлю, наблюдать стану. Как будет готово, сообщу дату». Иван недовольно нахмурился. Только-только он стал предоставлен самому себе и планировал свой взрыв самостоятельно, как явился цыган и прямо на глазах перехватывал бразды правления. Ивану это совсем не нравилось. Но он признавал, что не сможет противопоставить цыгану никакого аргумента против. И поэтому, сжав челюсти, лишь согласно кивнул.